Он спрятал пистолет в кобуру, достал из кармана полушубка наручники и подошёл к Глазу. Мы тебе, друг, браслеты приготовили, улыбнулся, блеснув золотыми коронками утягов, и защёлкнул один наручник на руке Глаза, второй на руке Барабанова, с которым Глаз рядом стоял. Они были из одной камеры. Барабанов сидел за изнасилование неродной матери, но об этом никто не знал. Он недовольно покосился на Глаза. Наручников, да еще в паре, глаз не предусмотрел. Как же я ломанусь? Ладно, спокойно. На вокзале снимут, утешал себя глаз. Этап погрузили в воронок и повезли на вокзал. На улице стоял лютый мороз. Воронок прибыл на платформу за несколько минут до прихода поезда. «Выпускай!» — послышалось с улицы. Заключенных спешно выпускали, покрикивая «вы». Быстрее, быстрее. Глаз с барабаном им вышли из воронка последними. Конвой стоял по обе стороны растянувшейся колонны, Утюгов командовал около воронка, в нескольких шагах от него, загораживая выход в город, с автоматом на плече, стриг за зэками длинный лейтенант по фамилии Чумаченко. Утягов подошёл к глазу и стал отмыкать наручник, но на морозе наручник не поддавался. Опер и глаз нервничали. Опер, потому что не мог отомкнуть, глаз, потому что уходило драгоценное время, в которое можно сквозануть. Заключённые стояли на перроне, начальник конвоя убежал с портфелем сдавать их личные дела. Конвой ждал, когда он им крикнет вести зеков к столыпину. Однако начальник конвоя, как зашел с Толыпин, так и не выходил. Наручник сняли, но Главс еще оставался на месте. Барабанов, как только освободили, отошел от Глаза. Догадывался, наверное, что Глаз хочет дернуть с этапа. Глаз не спеша пошел между заключенными вперед, к полотну железной дороги, где находилась голова колонны. Он стал первым. Почтово-багажный, в который их должны посадить, стоял на четвертых или пятых путях, крыши вагонов занесены снегом, и не серебрился от света прожекторов. Заключенные и менты ждали начальника конвоя. Вдруг слева раздался гудок тепловоза. Глаз повернул голову. По первому пути шел товарняк. Вслед за гудком из Столыпина выпрыгнул начальник конвоя и, крикнув «Запускай в машину», бегом через рельсы и шпалы пустился к перрону. Он увидел состав, который скоро отрежет его от этапа. А ему надо быть рядом, как бы чего ни вышло. Он подбежал к этапникам, тяжело дыша, и отнес в кабину портфель с делами. Заключенные медленно стали залезать в воронок. На этот раз их не торопили. Сталепин был переполнен и этап не взяли. Теперь колонна зеков развернулась, и глаз оказался в её хвосте. Он ждал товарняк, который по мере приближения к станции замедлял ход. У глаза созрел отчаянный план: как только состав приблизится, перебежать путь перед самым носом тепловоза. Состав отсечёт глаза от этапа. Менты за ним не побегут, жизнью рисковать не станут. Торняк будет проходить минуты две, за это время должен тронуться почтово-багажный. Глаз прицепится к нему. По телефону сообщат, чтобы его на следующей станции сняли за городом, пока поезд не наберёт ход, он выпрыгнет. Встречайте его на следующей станции Менты. Он не дурак. Глаз жадно смотрел на тепловоз, всё медленнее и медленнее приближающийся к нему. Вот он пошёл совсем тихо. Глас стал молить машиниста: "Ну что ж ты, дай газу, газу, дай, давай, шо рой, шо рой, ну едь же, едь миленький, едь". В этот миг тронулся почтово-багажный. Это мне и надо, шипчет: "Давай". Глас надеялся перескочить путь и догнать медленно набирающий скорость поезд. Но товарняк остановился, не доехал до хвоста колонны. Ах ты, сука, сволочь, пидорас! глаз посмотрел вправо и увидел красный свет светофора этот вариант не удался почтово-багажный набирал ход полэта посидела в воронке бежать надо сейчас но в другую сторону через привокзальную площадь потом махнуть через забор